Глава 18. Городское кладбище Когда маленькая девочка в сопровождении мертвого енота зашли на территорию городского кладбища, Серникита удивился. Когда маленькая девочка сказала, что она сестра великого и могучего бога нищеты, Серникита аж задрожал от удовольствия. Ну а когда енот подошел к человеку-альбиносу и пнул его, пытаясь разбудить, Серникита охренел. «Прошу прощения, Верховный жрец, а также самый могущественный сектант в округе, присел на колени и посмотрел на енота. «А почему, собственно говоря, это мертвое существо вообще живо?» «Он не мертвый», — нахмурилась Аля. «Он домашний питомец моего братика». «Ну, раз не мертвый», — сказал сир Никита, — «тогда ладно». Он протянул руку к пшику, но тот отреагировал неожиданно для всех. Со всей силы пнул надоедливого сектанта по руке. «Ай, твою мать!» «Ну эй!» Аля нахмурилась еще сильнее. «А ну-ка, не обижай пшика!» Енот тем временем попытался еще раз пнуть альбиноса, но мужчина с мраморно-белой кожей как спал, так и спал на полу. Не реагировал никак. Тогда енот принял следующее. Забрался на руки Кали и, отталкиваясь от маленькой девочки, прыгнул на грудь этого человека. Тот проснулся сразу же. Сломав пару ребер, пшик заверещал. Альбинос запищал. — Да твою мать! — он замахнулся на енота и оторопил. — Черт возьми, откуда он здесь? — А вы что, знакомы? Аля подошла к целителю, как его называл сир Никита, и внимательно посмотрела в его голубые глаза. — Это вы его не кормили, да? — Это из-за вас у него лишай. — Он мертв так-то, — пробубнил человек. — Чего хотели? Аля пожала плечами, а енот тем временем указал лапкой в сторону холла. — Мол, иди-ка ты за мной. Когда некромант в теле негра-альбиноса последовал за ним, Аля крикнула вслед. Обидешь моего енотика? Тебя Рик накажет!» Волшебное слово «рик» подействовало на некроманта как надо. Он задрожал после упоминания этого страшного бога. Енот тем временем завернул за угол, забрался на небольшой стул и принялся терпеливо дожидаться белокожего аборигена. Спустя минуту он заговорил. Но если бы кто и подслушивал разговор двух живых, не не живых, двух мертвых существ, то ничего бы не понял. Енот пищал, как и альбинос. — Что тебе нужно, воскрешенный? Так, давай сразу уясним. У Пшика глаза загорелись красным. — Мой господин послал нас за тобой, чтобы ты исцелил его человеческую мать. Понял меня? — Понять-то понял. — Замялся некромант. — Но я-то тут при чем? Твое тело знает, что я некромант. — Мне плевать, кто... «Маленькая сестра господина хочет, чтобы мы исцелили ее мать. Рик за это погладит меня по голове, а тебя, некромант, пинать не будет». «Хм, «С чего ты взял, что я ему враг?» — усмехнулся некромант. «А? Я служу ему в этом чудном храме так-то». «А если ты не пойдешь с нами, чертила?» — усмехнулся демон. «Я Рику доложу, что ты специально это сделал, чтобы насолить ему, а еще скажу ему, что ты приставал к его сестренке, тогда он точно тебя порвет». Сказанное сказочно удивило некроманта, но противиться такому приглашению в клинику он не стал. Все же жизнь была важнее всего остального. Через четверть часа Аля в компании странного белого дядя и енота отправились в городскую клинику, где доживала последние месяца ее мать. Но так как путь был слишком долгим для ног маленькой девочки, некромант предложил покатать ее на плечах. Девочка и не противилась. Два часа пути потребовалось этой странной компании, чтобы оказаться около городской больницы. Еще час, чтобы уговорить администрацию больницы пропустить их. Мама Али была в ужасном состоянии и уже не могла отличить реальность от происходящего. — Ой, доченька! — Алю она узнала. — Ты так давно ко мне не заходила. — Привет, мамуль! — негр-альбинос снял Алю со своих плеч и поднес к койке. — Смотри, кого я к тебе привела. — Ой, вижу. Улыбнулась бледная, как смерть женщина. «Это у нас Рик и его котик, Барсик». Енут улыбнулся, а некроман задумался, имеет ли он право ассоциировать себя с великим богом. Быстро сообразил, что нефиг играть с этой душевно больной в ее игрульке. Сел к койке и задумчиво посмотрел на вены женщины. «Месяц, и она умрет». Подытожил он енуту, но так, чтобы никто, кроме пшика его, не слышал. Спасти ее не получится. «Почему?» — Потому что придется отдать что-то свое. Сам понимаешь, хера с два я отдам что-то человеку. — Тогда тебе оторвут голову, — пожал плечами енот. — Выбирай сам. Отдаст что-то добровольно, или тебя растерзают на маленькие кусочки, а потом будут преследовать. Долго и больно. Оба варианта некроманта не устраивали, но все же он принял решение. Единственное верное, по его мнению. — Ладно, — он встал и сказал Аля. — Человеческий детеныш, свали с кровати. Сейчас будем лечить твою мать.